Небольшая колонна Сергея шла всю ночь, а утром стало ясно, что они вышли в людные места. Начался рассвет, и вдоль дороги стали видны тут и там многочисленные стоянки, где-то с машинами, где-то без. К обеду ситуация прояснилась и одновременно усложнилась. Шоссе заполнилось машинами и людьми, и передвижение значительно замедлилось. Казалось, нескончаемая машина человеческая река куда-то медленно течет, увлекая за собой всех подвернувшихся на пути. И никто, почти никто не носил пластиковой маски, целую коробку которых они захватили на заправке. Люди перестали бояться вируса или все уверены, что его тут не может быть? Но на самом деле, несмотря на то, что люди шли в одном потоке, каждый в то же время шел отдельно от других. И это хорошо было видно по привалам. Время от времени кто-то из колонны выходил, выезжал на обочину и в сторону. И никто не интересовался, что с ним, как с ним помочь ли чем, каждый за себя. В душе Сергея зашевелилось чувство ответственности, чувство командира. Взять командование этой толпой на себя, объединить, наладить связь внутри колонны, наладить питание, медицинское наблюдение, взаимопомощь. Но подумав, он понял утопичность этой затеи. Скрипя зубами и играя желваками, он отдал приказ на ближайшем съезде переходить на сельские дороги. Мур глядел на проплывающие за окном машины, тревожные лица людей и проклинал всех подряд. Вирус, начальство, обстоятельства, неорганизованность и заброшенность такого огромного количества народа. Кто-то же должен был организовать переселение, и где этот кто-то? В очередной раз подтвердилась истина, что спасаются первыми богатые и властные, а простой народ выживает и спасается сам, как может. Те же нефтяники взяли столько и только тех, кто полезен в их промысле, а остальные – не люди, что ли? Вот откуда эта толпа не несобранных, неорганизованных переселенцев, не понимающих, куда и зачем они идут? Бардак! Едва сошли с трассы, передвигаться стало легче. Сергей сверился с картой и убедился, что даже петляя по сельским дорогам, они выйдут к Новосибирску быстрее общей массы беженцев. Они ехали до самого вечера без остановок, просто меняясь за рулем. Но на подъезде к прежнему райцентру Назарова их остановили на посту. Сергей даже обрадовался, увидев признаки какого-то порядка. Он надеялся разжиться здесь информацией и хорошо отдохнуть. «Здорово, мужики!» Вышел Сергей из машины, чтобы узнать, в чем дело. Почему их остановили? «Здорово!» Нехотя ответил мужчина в форме гаишника, обводя внимательным взглядом их машины. «Мимо или к нам в Назарово?» Спросил он. «Мимо!» Ответил Сергей. «Ну, раз мимо, то на развилке берите вправо. Там, в пяти километрах отсюда, есть специальная стоянка для таких, как вы». «Окей, командир, как скажешь», — согласился Сергей. «Но можно вопрос?» «Спрашивай». По-прежнему нехотя буркнул мужчина. «А вы, назаровцы, бессмертные, что ли? Никуда не едете, не скрываетесь от вируса». «Бессмертные», — слегка улыбнулся мужчина. «Мы вирус к себе не пускаем, и все». «А как определяете?» заинтересовался Сергей. «Кто хочет остаться, у нас сутки живет в карантине. Если все нормально, пропускаем в поселок. У нас уже 25 тысяч». «А было?» «А было до всей этой ерунды 12». «Вдвое подросли», подытожил Сергей. «Питания, медицины на всех хватает?» «Хватает». Скупо ответил постовой «Земля есть, техника есть, люди есть, с нефтяниками наши договорились, когда те здесь проходили, электростанция водная у нас своя, меняться будем, выживем». «Понятно, ну спасибо, командир». Сергей по привычке протянул руку для пожатия, вспомнил про вирус, хотел отдернуть, но мужчина уже спокойно пожал ему руку, не заморачиваясь страхами». И Сергей понял, что люди просто устали, бояться и уже плюют и на вирусы, и на катаклизмы. А спасаются и уходят потому, что в одиночку в эти времена не выжить. Вот и идут куда все, куда приказали идти. Или остаются, если считают, что уже достигли своей безопасности, как эти Назаровцы, например. В таких размышлениях Сергей вернулся к УАЗу и, объехав пост, свернул направо, как и указал гаишник. Через несколько минут действительно показалась оборудованная площадка. Назаровцы, похоже, уже сумели извлечь выгоду из проходящих мимо переселенцев. На стоянке работала армейская полевая кухня, топилась баня и была даже парикмахерская, о чем извещала огромная надпись на баннере, сделанной вручную. «Вот жуки. То ли с восхищением, то ли с завистью тихо ругнулся майор. Эти точно не пропадут. Умный кто-то стоит у них во главе. Не растерялся. Но что, командир? Нетерпеливо спросил Василий. Посидите еще чуток, ребята. Сейчас все разведаю. Ответил Сергей и все же, опустив щиток, направился к полевой кухне. Здравствуй, хозяйка. Обратился он к пожилой женщине, хлопотавшей у бака. «Что стоит ваш ужин? Один литр горячего с человека», равнодушно ответила женщина, даже не посмотрев в его сторону. «А бани, стирка сейчас можно?» – все сразу спросил майор. «Работаем круглосуточно, плата та же, один литр горючки с человека». «Это еще по-божески», – одобрительно заметил Сергей и вернулся к своим. «Так, парни, задержимся здесь немного». «Помыться, побриться, пожрать нормально. У них все круглосуточно». «Оплатить?» Сразу возник прижимистый Василий, который в их маленькой группе выполнял роль завхоза. «За каждую услугу. Один литр топлива с человека», – ответил Сергей. ух ни хрена себе!» Тут же возмутился Васек. «Да, они тут оборзели совсем. Ты посмотри, командир, сколько здесь народу только сейчас». «За сутки?» «Не бухти!» Примирительно ответил Сергей. скорых их навар кончится. Основной поток беженцев уже прошел. Мы только хвост захватили. Так, разговор отставить, разбиваемся на пары и все делаем по очереди. Вначале мы с Ильей вы сторожите. Затем вы моетесь. Мы сторожим. Вопросы? Нет вопросов. Выполнять!» В это время к ним подошел здоровый мужик как все здесь, без щетка но с канистрой. «Рассчитываться будем, мужики?» «Будем», — ответил Сергей. «Жора, отлей 8 литров соляры». «О, солярка!» — мужик заметно подобрел. «Хорошо, солярки у нас меньше, чем бензина. Ребят, может, вам еще чего? Девочек, по 2 литра за каждую». Парни в ступоре уставились на мужика, «выскать». Предложение их знатно шокировало. А Сергей миролюбиво ответил. «Спасибо, брат, пока не надо. Вот приведем себя в порядок, потом подумаем. Но спасибо за предложение». «Ну, смотрите, парни, если что, я в вагончике охраны». Жорка между тем закончил переливать топливо. поплавок показал 8 литров. И он сразу же закрутил крышку своей канистры. «Все, командир!» доложил он. Мужик отставил канистру в сторону, чтобы не шоркалось о брюки и торопливо зашагал к вагончику охраны. Сергей перевел взгляд на своих подчиненных и рассмеялся их растерянному виду. «Ладно, парни, не жалейте. Вспомните, как мы мечтали о бане в болоте. Пользуйтесь. Пошли, Илья, мы первые». Захватив полотенце и чистую одежду, мужчины двинулись к деревянному домику на фасаде которого опять же от руки было крупно обозначено баня. Она была достаточно просторной. Помывочной легко могла вместить человек пятнадцать, парная – человек пять. А в просторном предбанике стояли три стиральные машинки. Пока ты моешься, одежда стирается. Удобно. Сергей с Ильей быстро разделись, бросили грязное в стирку и, захватив тазики, Вошли в помывочную. Лёгкий горячий пар, деревянные скамьи, деревянный пол, запах смолы и дерева. Баня. Наконец-то. Сергей набрал воды и окатил себя с головой. Блаженство. Второй тазик набрал уже спокойнее и сел на скамью, прислонившись к бревенчатой стене. Кроме них с Ильей в помывочной было еще человека три но они мылись в стороне и не мешали расслабляться. Тело Сергея, натруженное за этот месяц хождения по болотам, мягко растеклось по лавке и всеми порами выводило из себя боль, усталость, грязь. Сергей прикрыл глаза и даже слегка придремал, но соленый грязный пот напомнил о себе, пощипывая кожу, и Сергей принялся с удовольствием натирать тело, жёсткой виходкой, прогоняя грязь, лень и усталость до скрипа, до покраснения, до полной чистоты. С наслаждением облился чистой водой и разулыбался. Как мало всё же человеку надо, всего лишь баня, а Сергей уже счастлив. Но пора и честь знать, ребята ждут. Илья тоже помылся и поджидал Сергея в предбаннике, Он уже вынул постиранную одежду, и мужчины сразу двинулись на кухню. Взяли комплексный обед, ужин, но не стали есть за столами, а вернулись к своим машинам. Георгий и Василий, завидев их, подхватили свои узелки и чуть не бегом ринулись к бане. Заждались. Между тем наступали уже серьезные сумерки. На стоянке началось какое-то оживление – Послышались женские голоса, визги, возмущенные голоса мужчин. Сергей напрягся и прислушался. Илья тоже подобрался. Жора выдал ему пистолет, и сейчас Илья схватился за рукоятку, но пока не вынимал его. «Спокойно!» Сергей положил руку ему на плечо. «Чем меньше ты трепыхаешься, тем лучше будешь соображать. Эмоции мешать не будут». «Учту!» – буркнул Илья. Стоянка освещалась плохо, несколько фонарей горело в самом центре и на кухне. Остальная территория тонула в полутьме. Вот оттуда к ним неожиданно и вышел мужчина лет 60 «Здравствуйте, ребята, вы военные?» – спросил он, обращаясь к Сергею. «Ну, допустим», – ответил Сергей. «Я видел вас, вы приехали под вечер». «Ах, да». «Самойлов Александр Григорьевич, механик», – представился он. «Со мной жена и две взрослые дочери. Возьмите нас к себе, командир. У нас своя машина, джип. Но сами понимаете, три женщины и один мужчина. Я не смогу обеспечить им защиту. на тут видите, что делается». «А что тут делается?» – решил прояснить обстановку Сергей. «Мы здесь уже третий день». У меня бензонасос полетел, шланг порвался. И замены только сегодня нашел. До вечера уехать не успели. Сюда каждый вечер парни из Назарова приезжают. И женщин, девушек насильно забирают. У них там избыток мужского населения из-за пришлых. У кого оружие есть, их не трогают. Знают, что люди сейчас злые и стреляют без предупреждения. А у кого нет, теми не церемонятся. Еще и забьют мужика если кинется в защиту. В первую ночь нам повезло. Мы приехали поздно, когда назарцы уже уехали. Во вторую ночь прятались. А сегодня у вас помощи прошу. Мужчина замолчал, но вся его поза молила о поддержке. Где ваша машина? Ваши женщины? Спросил Сергей. Недалеко. Они до нас еще не дошли. А женщины здесь, за мной. И он махнул рукой, подзывая кого-то. Из темноты показались три женские фигуры и приблизились к оазику. Старшей женщине было лет шестьдесят. Видимо, жена, оценил Сергей. Средние лет тридцать, тридцать пять. Фигуристая, красивая, с вызывающим взглядом. Такие легко соблазняют и манят мужиков, и легко их бросают. Младшая лет двадцати держалась и выглядела очень скромно. Яркости и наглости старшей в ней не было. Но девушка тоже была довольно миловидна. «Да», – неоднозначно хмыкнул Сергей. «Что делать с таким приобретением?» «Вот что, уважаемые, сейчас вы грузитесь в кузов КамАЗа и тихо сидите там до нашего отъезда». О когда вы выезжаете?» – спросил отец семейства. «Как только вернутся наши товарищи. Если вы готовы следовать за нами, то подгоняйте сюда свою машину». «За женщин не беспокойтесь, они под охраной, но поторопитесь, Илья, помоги!» «Спасибо, командир, спасибо! Я быстро! Вера, девочки, быстро в кузов и молчок!» Женщины без разговоров полезли под тент, помогая друг другу. Но старшая дочь задержалась и многозначительно посмотрела на Сергея. Тот поднял бровь в немом вопросе. Женщина улыбнулась уголками губ. И призывно взмахнул ресницами. У Сергея сразу встал. Все же женщины у него не было очень давно. Но он отвернулся и сделал вид, что эта игра ему непонятно Женщина усмехнулась и уже не оглядываясь, забралась в кузов без всякой поддержки. Явно специально демонстрируя при этом длинные ноги и крепкую попку, обтянутую тугими джинсами. Да. Опять посочувствовал Сергей папаше. За такими дочками глаз да глаз нужен. Минут через пять вернулись на джипе Илья и Александр. И почти одновременно с ними к машинам подошли несколько мужчин. Вооруженные крепкие ребята спокойно и даже с разнодушием осмотрели их компанию, и старший спросил. «Тереселенцы?» «Служащие», — ответил Сергей. «Направляемся к месту назначения». «Ну-но». Оглядев еще раз их машина и так ничего и не сказав, троица развернулась и направилась к другим машинам. Александр облегченно выдохнул и заметил. «Все же военных они побаиваются. С вами совсем не так разговаривали, как с другими». «Ну так и положено», – пожал плечами Сергей. «А вот и наши бойцы». Заметил он подходивших Жору и Васька. «Поели, ребята?» «Да, командир. Кстати, там какой-то кипиш на стоянке был. Но сейчас все стихло». «Знаем. Но задерживаться не будем. У вас там в кузове три женщины. Ведите теперь аккуратней. Здесь ночевать не будем. Остановимся подальше от Назарова. Александр, вам не нужна помощь с машиной?» «Командир», – замялся мужчина, – Я ночью плохо езжу, зрень уже не то и засыпаю быстро. Пусть моя машина кто-то из ребят поведет. А я уж кузове вместе со своими девочками. Сергей сразу понял весь нехитрый план этого мужчины. Быть рядом со своими женщинами. Даже машину не жалко отдать в чужие руки. И еще раз подумал, как жестко прошлись эти перемены по жизни людей. Как обесценилась сама жизнь. И как трудно людям удержать в себе хоть что-то человеческое. «Жора», — приказал он связисту, — «до ночлега поведешь джип наших попутчиков. А вы, Александр, заберите с собой все нужные вещи». «Конечно, командир», — согласился мужчина. «Давай, Илья, трогай. Хватит уже тут собирать проблемы». Илья молча кивнул, и УАЗ плавно выехал со стоянки. За ним медленно последовал КАМАЗ и замыкал колонну, присоединившийся джип. Только теперь Сергей понял, что переход по болоту был не самой сложной задачей. Настоящие проблемы начинаются, похоже, только сейчас. И то, что происходило на дорогах, перестало ему нравиться окончательно. Утром пацаны чувствовали себя гораздо лучше, и Матвей решил тронуться пораньше. Настя налила мальчишкам по полторашки молока в дорогу на перекусы и добавила к каждому по уже подсохшей булке. Захарка, глядя на старших ребят, тоже попросил себе перекус, хотя уже за завтраком было видно, что наелся. Настя, не жалея, налила и им с Леной. Лена как-то вообще считалась уже своей хотя прибилось к ним всего на сутки раньше парней. Однако сутки в таких условиях это уже много. Теперь Лена и Захарка ехали вместе с Настей, оба на переднем сиденье, потому что заднее было полностью заложено грузом. А парни ехали с дедом. Ну как ехали? Время от времени, когда сильно уставали, подсаживались в телегу по очереди. Гнедок, он же не трактор. И так едва тянул перегруженную повозку. В Медведково решили не заходить, а объехать его по широкой дуге, от греха подальше. Кто его знает, что за люди там, если стрелять начинают сразу без вопросов. Хотят оставаться на месте – их дело. До небольшого городка окраины Новосибирска оставался один переход – Насти с Матвеем надеялись, что там они узнают последние официальные новости и окончательно решат, куда им двигаться. А может и остаться, прибившись к какому-нибудь поселению. Так уж получилось, что командование их небольшой группой пришлось принять Насте. Дед Матвей, конечно, много знал и умел, но по здоровью быть командиром не мог. А вот советникам очень даже... Настя шутила, что он у нее серый кардинал, а дед в ответ просил не материться. Шутка, конечно. Прекрасно он знал, кто такие кардиналы, в том числе и серые, сам в прошлом учитель истории. Командовать Насте не привыкать, она тоже по профессии учитель. Пять лет отработала в школе в райцентре, потом ее пригласили в рай «Оно», и она согласилась – На новой должности ей было легче помогать деду, легче брать отпуск на все лето. Переезжать к ней в райцентр дед категорически отказался. Родители Насти не помнила. Три года они привезли ее к деду и бабуле, тогда еще живой, и оставили на лето. А оказалось навсегда. Уехали в экстремальный тур по Африке и пропали. Вот и выросла Настя деревенской девчонкой – Школу пошла только в пятом классе, до этого была на домашнем обучении. Жила в интернате при школе, затем в общежитии при универе. И только когда работать начала, купили ей трехкомнатную квартиру в райцентре. Бедными они с дедом никогда не были. Мед. Замужем насти не была, несмотря на свои 32 года. Но мужчины в ее жизни были иногда, очень редко. И не на постоянной основе, потому что до сих пор она любила своего несостоявшегося мужа, ну или хранила память о нем. Они были одноклассниками, дружили так, что родственники о свадьбе задумывались еще в школе. Но они оба оказались умненькими ребятами, дотерпели до универа и поженились после первого курса. А на второй день свадьбы молодой муж погиб. Спасая из огня ребёнка. У них свадьба, а через пару домов пожар. Почти вся улица у них гуляет. Райцентр — это просто большая деревня. Соседи — почти родственники. Когда дым увидели, все ломанулись туда. А там пацанёнок мечется и орёт. «Сонька, Сонька, там!» Андрей, не теряя времени, кинулся в дом, вылив на себя ведро воды — Пожарные как раз приехали, а у него только сил и хватило до порога дойти. Так и упал с девчонкой на руках. Девочку откачали, он ее своим пиджаком укутал, Андрея нет. Обширные и глубокие ожоги. Так и осталась Настя соломенной вдовой. А было ей всего 20 лет. Конечно, жизнь и молодость берут свое. Через несколько лет у нее появились новые отношения – Но любви, именно любви, не было. И замуж Настя не торопилась. Закончила универ, начала работать и тут одно за одним. То катаклизмы, то вот вирус. И вирус был для сибиряков чем-то более опасным, чем европейские и восточные утопления. Они были далеко. В Сибири Марии не было, а вирус близко. Вот уже в Красноярском крае. Поэтому Настя с Матвеем все же решили последовать совету Вересова и уйти в чистые районы. Да, как бы теперь не опоздать, подумала она. Насчет своих будущих занятий Настя не сомневалась. Детей много, будут школы. А школам нужны учителя. Устроиться. Ну, а Матвей пасечник. Уж на Алтай-то ему раздолье. Настя хорошо знала те края, потому что каждое лето на своей машине Недели на две уезжала в отдаленные уголки Степного или Горного Алтая, чтобы отдохнуть душой и полюбоваться красотой степей и гор. Вот в таких размышлениях Настя вела машину в последние часы, автоматически участвуя в разговорах во время остановок, автоматически совершая какие-то привычные хозяйственные действия. Спутники... Видя, что Настя чем-то серьезно озабочена, отстали от нее и только временами вопросительно поглядывали. Особенно Максимка. Он как-то сразу сошелся с ней ближе, чем Петька. Тот больше лепился к деду и помогал Матвею в каждой мелочи. А Настя, именно перелопатив сейчас в воспоминаниях свою жизнь, принимала важное решение о конечной цели их переселения. Куда? «На какой срок или окончательно?» К вечеру они вышли на дорогу, ведущую к северному объезду под Новосибирском, совсем рядом город-аэропорт Толмачево, но внезапно путь им преградили мужчины в камуфляже. «Стой, дед!» Грубо приказал тот, что был с автоматом Матвею. «Досмотр! Отгоняй свою колымагу в сторону!» «Чего?» – удивился Матвей. «Какой досмотр? С чего это? Ты вообще кто такой?» Возмущался старик, а Максим в это время метнулся к Настиной машине. «Настя, винтовку дай!» «На, но без приказа не стрелять! Тихо! Присядь, чтобы тебя сразу не засекли!» Сама Настя, вынув пистолет и сунув его в карман вместе с рукой, медленно пошла к деду. «В чем дело, уважаемая?» – жестким тоном спросила она. «О, какая аппетитная курочка!» – развязно воскликнул второй неизвестный. «Только сильно деловую себя корчит. Но мы ее сейчас немного потомчем, она и успокоится, да, цыпа?» И он протянул руку, намереваясь ущипнуть Настю за грудь. В тот же миг мужик оказался лежащим у ее ног в дорожной пыли. Завернутая в болевом приеме рука не давала ему встать на ноги. А боль не давала свободно говорить. «Ну что, петушок, удобно?» Спокойно спросила Настя. «Овца драная!» Сквозь зубы вырвался мужик. «Саня, сделай ее!» Крикнул он подельнику. «Давай быстрее! Наши подойдут, опять все отберут нах! И трахнуть не успеем!» «Стоять!» Настя направила пистолет на мужчину с автоматом. «Об ее сразу не успеешь с предохранителя снять!» предупредил его. Матвей с Максом в это время уже вязали первого. Затем Матвей достал свое охотничье ружье и тоже наставил его на бандита. Трое вооруженных против двоих. Этого они явно не ожидали. Вооруженные, да еще и нетрусливые. Вместо легкой добычи им попались волки. «Спокойно, девка!» – заговорил тот, что с автоматом. «Вам все равно, пиз...» «Сейчас наши еще подойдут, будешь жопу лизать и просить о пощаде!» «Обязательно!» — ответила Настя. «Макс, проверь кругу недалеко и осторожно. на Нарожон не лезь». «Сделаю, Настя!» Пацан пригнулся и исчез в кустах. Даже листик не шелохнулся. но Настя повела пистолетом. «Кто доложит, что здесь происходит?» Но ответ... Услышать не успела. Невдалеке раздался винтовочный выстрел. Затем второй. Треснула короткая автоматная очередь. И Настя сорвалась с места. «Дед, держи их на мушке». Она побежала в сторону выстрелов, почти не сомневаясь, что Максим попал в переплет. «Сыплю горячих, как только выберемся!» Ругалась Настя в душе, надеясь, что парнишка еще жив. Он был жив. Залег за стволом и отстреливался от группы бандитов. «Где научился?» – одобрительно спросила Настя, падая рядом и выбирая цель. «На военке!» – куротко ответил пацан. Насть патроны! На!» – она вынула из кармана коробку, что успела ухватить из машины. «Отступаем потихоньку к машине. Там втроём нам будет легче отстреливаться. Кто знает, сколько их?» 5-7 не больше!» Ответил Максим. Они меня заметили и первыми выстрелили. Пришлось ответить. Противник пока молчал. И Настя с Максом осторожно отползли назад, прячась за кустами. «С кем воюем?» Раздался у Насти над ухом мужской голос. Она резко обернулась. Рядом с ней стоял высокий мужчина лет 40 в военной форме и со знаками различия. «Майор». А сквозь просвет придорожных кустов выглядывал военный КАМАЗ и еще несколько машин. На ночевку устроились километрах в 20 от Назарова. Установили очередность дежурства и расположились кто где смог. Сергей взял себе первую вахту. Через пару часов его сменит Жора, потом Васек. Приплетать на первый раз гражданских Сергей не рискнул. Утром вставать рано, на троих разделить ночь нормально. Все быстро уснули, а Сергей развел небольшой костерок и задумчиво вороша ветки, думал о своей дальнейшей жизни. Внезапно ему на плечи опустились женские руки, И жаркий шепот над ухом оповестил. «Меня зовут Натали. Ты реально крут. Хочу поблагодарить тебя!» Женская рука скользнула по его груди, расстегнула молнию ветровки и забралась под футболку. «Прости!» Сергей остановил женщину и с усилием убрал ее руку со своей груди. Женщина обиделась, она не хотела прекращать. А Сергей не хотел начинать. Несмотря на сексуальный голод, он не мог сблизиться с первой же подвернувшейся женщиной. Сергей был брезглив в этом плане. А Наталья, судя по всему, была дамой свободных нравов. Кроме того, совсем рядом в кузове КамАЗа спала ее семья. И этот факт тоже сдерживал. Кстати, он должен был сдерживать и Наталью – Но, похоже, присутствие возможных свидетелей ее не могло остановить. «Извини, ты, красивая женщина, и, может быть, кому-то станешь подругой». «Но не тебе?» – с вызовом перебила женщина. «Но не мне», – подтвердил Сергей. «Иди утром рано вставать». Утром он сделал вид, что ночью ничего не происходило, но, судя по осторожным взглядам матери, она знала о выходке дочери. По сельским дорогам колонна за день почти без препятствий дошла до пригорода Новосибирска. И вот неожиданное препятствие. Вначале они увидели небольшой хэтчбэк, нагруженный до предела. Затем коня и телегу, которые перегораживали дорогу. А остановившись, услышали выстрелы. «Илья, охрана машин на тебе. Василий Жора, за мной!» И вот Сергей смотрит на спины спрятавшихся за кустами девчонки и пацана и спрашивает «С кем воюем?».